Глава 16. Медведь. И я, и Хасси были вертикально закреплены на каких-то медицинских платформах, что характерно, каждый наш палец был зафиксирован отдельно, так что рассчитывать на спасение с помощью техник не приходилось. Как ты? Я попытался рассмотреть свою спутницу и понять, не пытали ли её. Но ну или что тут планирует делать те, кто нас пленил? Кстати, кто бы это мог быть? И почему прямо перед доморыком мне показалось, что я увидел прямоходящего карликового медведя. Хочется верить, что это не из-за того, что мой мозг оказался повреждён. Цела повреждения нет. Ты тоже цел, если что. Я уже хотел было спросить у девушки, что она знает о тех кто взял нас в плен, но тут со стороны серой неприметной двери раздалось лёгкое шуршание. Стальной плетёт отъехала в сторону, и в комнату вошёл тот самый медведь. Или не тот самый, не уверен, что смог бы заметить разницу. Главное, что тогда, перед потерей сознания, мне не почудилось. Кто вы? Я попробовал поймать взгляд нашего гостя. Вряд ли, конечно, он знает русский или общий имперский, но вдруг чужак. чужак неожиданно ко мне в мыслях как будто постучались. "Пусти меня, и мы поговорим". А, э -э, проходи. Я попробовал расслабиться, представляя, как открываю доступ к своим мыслям, но только к внешнему слою. Если эти мишки у нас мозгоправы, то не стоит давать им слишком много воли, несмотря на весь их такой безобидный вид. Всё же как хорошо, что я успел прикрыть свои мысли сразу после встречи с Удавом. Благодарю, чужак. Голос медведя у меня в голове зазвучал уже увереннее, а сам он словно бы кивнул мне. Итак, вы сейчас в плену у нашего племени. И если хотите жить, то вам придётся рассказать, что вы делаете на Нанагаташе. С радостью, но только при условии, если вы расскажете вашу историю. Я замер, ожидая ответа. Мне нечего скрывать. Медведь даже пожал плечами, и это смотрелось так странно. Когда-то мы были одним из экспериментов на этой планеты. Они пытались создать биооружие против чужаков из заграницы галактики, но не преуспели. Потом они были уничтожены, а мы, благодаря своим пси-способностям, через какое-то время обрели сознание и превратили эту планету в свой дом. Насколько это возможно, в окружении дроидов, что считают нас предателями и пытаются убить. Они вырезали нас тысячелетиями. Но однажды великий фрибер научил нас сражаться, и с тех пор мы научились давать железякам отпор. Медведь. Вот кто настоящий мишка, так легко поделился историей своей расы. Но за этой парой-тройкой предложений стояло столько борьбы и боли, что я невольно почувствовал к нему жалость. И, кажется, он это ощутил. Не надо, лишнее это. голос медведя у меня в голове как будто ни капли не изменился и так я жду что вы тут делаете что вы знаете о новом повелителе дроидов и что за сила убила сотню наших детей сегодня утром повелитель дроидов это он похоже осадоне траки раз они тут уживались на одной планете то видимо уже сталкивались И судя по тону медведя, остались они очень довольны этой встречей. Дальше мёртвые дети. Почему-то от одной мысли об этом у меня по коже пробежали мурашки. Когда именно вы нашли их мёртвыми? Кажется, я догадываюсь, как это случилось, но не хочу в это верить. 5:00 утра по общеимперскому времени. Теперь уже медведь ловил мой взгляд и наверняка заметил, что я вздрогнул, когда услышал эти цифры. И чего бы мне не вздрогнуть? Ведь тут всё очевидно. 5 часов это начало петли. Значит, молодые медвежата были убиты в один из прошлых циклов. Дальше остаётся только вспомнить рассказ Али Какроу о том, что он добыл интересный геном на накаташе и его новых психимер. И всё становится очевидно. Вивисектор поймал группу медведей, распотрошил до да так, что они оказались лишены шанса возродиться, и спокойно отправился дальше, словно ничего и не случилось. Приношу свои извинения. Я склонил голову. Сейчас очень хочется сделать вид, что к рову сам по себе, но ведь это будет неправдой. Я принял его клятву. Он стал мне служить и делал это честно. Значит, сейчас и моя очередь нести ответственность за его поступки. Может быть, и глупо загонять себя в смертельный тупик такими словами. Уверен, даже Амира смеялась бы в ответ на подобную глупую честность. Но как я уже решил, я тот, кто я есть. И если мне быть лордом Салдоком, Или не дай бог будущим императором то только нормальным, не покрывающим убийц, а готовым нести ответственность за своих людей. Почему ты просишь прощения? спросил медведь. Ваши дети, скорее всего, стали частью экспериментов одного Алва Али Какроу, мастера химер и моего вассала. Так что в какой-то мере это и моя вина. Я замер, ожидая реакции. Да, проверка тела показала повреждения энергетических аур, что говорили о смерти в петле времени. Также убийца не замел следы, и мы смогли получить образец его энергии, что при проверке показал связь с тобой. Рад, что ты не стал этого отрицать. В голосе медведя не было злости. и я, в который уже раз убедился в чудесной силе правды. Порой так сложно её сказать, но насколько глупо ты потом будешь выглядеть, если не сделаешь этого. А ещё, учитывая, что медведи оказались в курсе временных петель, мне теперь есть что им предложить. Если вы ещё готовы меня слушать, то я мог бы включить вас в эту временную петлю. чтобы вы в будущем имели возможность себя защитить. Также, думаю я, смог бы договориться с тем, кого вы называете хозяином дроидов, чтобы тот оставил вас в покое. Вот говорю и понимаю в процессе, что опять сорвался на ложь. Пусть не явную, но всё же. Ведь какой прок от петли, если сейчас её последний виток А как я буду уговаривать Садона не трогать местных жителей? И где гарантия, что он меня послушает? Вот же крок. Я выругался вслух, а медведь неожиданно улыбнулся, показав полную пасть клыков. Меня зовут Бытазар, и я рад, что нам попался гость, который не разбрасывается словами. Твоя раса ведь тоже часть какого-то эксперимента бывших хозяев. Меня зовут Максим. Я вежливо склонил голову, и в тот же миг удерживающие меня полосы металла ослабли, давая возможность спрыгнуть на пол. Самое время, чтобы прийти в себя и осмыслить слова медведя. Он назвал меня ещё одним экспериментом старой империи. А ведь учитывая найденные у нас на земле древние артефакты из спрятанного дроида учёного первого императора, это может быть и правдой.